Ее глаза не отрывались от Лизы. И они не были холодными. Это подразумевало бы наличие хоть каких-нибудь чувств. глаза глазах Рассурина была бездонная пустота. Наконец Девеша обернулся и указал рукой на Лизу. Из уважения к пленнице он перешел на английский. — пристрелить ее! — Немедленно. Лиза встрепенулась в руках пирата. Она откашлялась, и ее голос прозвучал хриплым бормотанием. Молодая женщина предложила главе научного отдела гильдии единственное, что могла для того, чтобы спасти свою жизнь. Девеш решительно промолвала Виза. Иудин штамм. Я знаю, что делает вирус. Глава 11 Разбитое стекло. 6 июля. 13 часов 55 минут. Стамбул. На какой-то момент течение времени словно затормозилось, и все обходило на замедленную съемку. Из окна второго этажа собора Святой Софии потрясенный Грей видел, как затылок Бальтазара Пиноса взорвался фонтаном крови и мозгового вещества. От удара пули его тело сложилось в пояснице, руки широко разлетелись в стороны, сотовый телефон, мгновение назад прижатый к уху, выскользнул из обмякших пальцев, упал на мостовую и отскочил в сторону. И тот же вслед за ним рухнуло тело великана. Из-за цепенения голос стоявшего рядом Фегора. «О, Господи! Нет!» «Запоздало!» — нахлынули звуки. От голосок выстрела, крики с площади... Грей отпрянул назад, пытаясь осознать случившееся, раз Бальтазар был застрелен. — Насер о нем знал, — закончила мысль Вегор. папский прилад держался за подоконник. — Насер знал о том, что Бальтазар здесь чудовище приказало своим снайперам его убить. Грей никак не мог прийти в себя, сбитый с толку и сраженный чувством вины. Он так что отправил этого человека под пулью убийц. Крики на улице становились все громче и внутрь святой Софии. Люди побежали, спеша спрятаться в ближайшем укрытии, в святом убежище Древнего Собора. Несколько минут назад Грей и Вигор поднялись в второй этаж собора, где было полностью безлюдно, и сдаились там. Больтазар, перед тем, как покинуть собор, предупредил хранителя музея, что Грей и Вегор ушли, категорически отказавшись ждать приезда скорой помощи. Они поднялись сюда, чтобы проследить, все ли пройдет хорошо. «Сейчас сюда нахлынет полиция», — пробормотал Грей. «Нам нужно спрятаться». Вегор схватил его за рукав. «Твои родители». Грей покачал головой. «Сейчас не было времени думать об этом». Нассер предупредил его о том, чтобы тот не пытался ничего предпринимать. Но теперь, когда это было высказано вслух, Грей не мог избавиться от обуявшего его ужаса. Его дыхание участилось, в голове образовалась пустота. Расплачиваться за эту ошибку придется его родителям. Но каким образом Нассер узнал про Балтазара? Вегор продолжал смотреть в окно. Вдруг пальцы прилаты стиснули руку Грея. «Боже милосердный! Что он он делает?» Грей вернулся назад к действительности. Он посмотрел на площадь перед западным фасадом собора. В то время, как все спешили покинуть площадь или в страхе садились на корточки, одна женщина бежала прямо через все это смятение. Она слегка прихрамывала, оберегая левый бок. «Сейхан, зачем она бежит сюда?» Когда молодая женщина была уж совсем рядом с собором, у нее под ногами сверкнули искры, кто-то в нее стрелял. Люди Нассора. Однако внезапное появление Сейхан застигло снайперов врасплох. Имея приказ не позволить Грею и его спутникам покинуть собор, они оказались не готовы к тому, что кто-то побежит в сторону собора. Сейхан бежал еще быстрее, при конке со смертью. 13 часов 58 минут цехан оглушенные ударом который последовал с неожиданной стороны выругалась значит наср все таки расставил вокруг собора двух-трех снайперов и не удалось их вычислить с другой стороны у снайперов было предостаточно бы времени чтобы спрятаться схан даже не могла предположить что предатель удалось проникнуть в их маленькую группу Больтазер находился в Святой Софии с самого утра, расставляя силки.